В этом замке есть какая-то башня Странного названия По-итальянски что-то вроде забвения Петр вздрогнул Забвение? Да, вроде так и звучало Иноземное название той башни Подтвердила Бьянка Они называются ли тот замок на самом деле Сарпно, а не Серпенте, как ты говоришь? Как как? Сарпно. Бьянка на минуту задумалась. Возможно, что и так. Вернее, я хотела сказать именно так, не Серпенте, а да, Серпенно. «Серпно!» — поправил Петр. «Я и говорю! Серпену!» — повторила блаженная Бьянка. «Под самым порогом у входа в ту башню и спрятан твой камень». «Ну вот, теперь тебе все известно, а я чуть-чуть подремлю». «Скажи, как выглядел ангел смерти?» Никак, потому что там, где смерть, там ничего нет, сказала Бьянка. Так я здремну, чтобы такое увидеть во сне. То, как ты с герцогиней Дианой гуляешь у замковом парке, сказал Пётр. К чертям герцогиню Диану, ответила Бьянка. Я знаю кое-что получше, что стоит увидеть во сне, любимый. Повторив ещё раз это неуместное слово, она уснула и вскоре испустила последний вздох. И на её слабоумном личике, слабоумной, выглядела даже смерть. Пищай, БРОКАРДО Предсмертное вздорное бормотание бьянки разожгло в Петре любопытство настолько болезненное и надеждное до того безумное, что Парки, богини судьбы, приглядывающие изредка за ходом жизни, имея предопределённым, пришли от этого в полное смятение, Куда вдруг исчез, наверное, удивлялись они, его строгий вид скептика, верящего лишь показаниям собственных чувств и заключениям разума? Куда же, о бог, громовержец, подевалась его великолепная внутренняя уравновешенность, та гармония, которой мы его наделили? Так, по нашим представлениям, удивлялись парки и были совершенно правы. Молодому человеку хватило занятий на весь остаток пути, пока бешеным часть от Пассау до Кремса, от Кремса до Вены, от Вены до Брно, от Брно до Табора, от Табора до Бенешова, от Бенешова к замку Сорпно он не совладал наконец, со своим безумным волнением, я не стал снова тем Петром, каким был и каковым должен был быть, то есть хозяином своих поступков, чьи разум всегда в согласии, совестью, кто никогда и ни от кого не ждет подсказок и советов. Скорее всего... Когда я в Страмбе вздумал как-то раз повеселить скучавших дворян, мне не пришло в голову ничего лучшего, как рассказать историку о моем заточении в Српно. А Бьянка историку эту запомнила. Так же, как и все, что я впоследствии, когда бежал из Страмбы, рассказывал ей о философском камне то в она все перепутала о каком-то там сверхъестественном знании, которое будто бы доступно,